Полчаса спустя мистер А, который восседал в своей библиотеке, прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи на мощеной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку, одетых в одинаковую форму людей, которые щурясь глядели на него. — Вы, мистер А, — справились они. — Я. — Нас послал к вам мистер ТТТ", крикнул командир. — Что за причина? — спросил мистер А. Он был занят. — Ну, знаете, это презрительно произнес мистер А. Уж не думает ли он, что мне больше нечего делать, как развлекать людей, которыми ему некогда заниматься? — Сейчас это несущественно, сэр, — крикнул командир. — Для меня существенно. У меня накопилась куча книг, их нужно прочесть. Мистер ТТТ совсем не считается с другими. Он не впервые ведет себя так бесцеремонно по отношению ко мне. И прошу, не размахивать руками, сударь, дайте мне кончить. Вам следует быть повнимательнее. Я привык к тому, что люди слушают, когда я говорю. И потрудитесь выслушать меня с должным почтением, иначе я вообще не стану с вами разговаривать». Четверо людей внизу растерянно топтались, разинов в рты. У капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснули слезы на глазах. «Ну так вот», — продолжал поучать мистер А. — Так, по-вашему, хорошо ли со стороны мистера Т.Т.Т. вести себя так неучтиво? Четверка недоуменно смотрела на него сквозь дымку знойного дня. Капитан не стерпел. — Мы прилетели с земли! — По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски, — брюзжал мистер А. — Космический корабль! Мы прилетели на ракете! Вот она! Ведь он не первый раз позволяет себе такое безобразие. «Понимаете, земли! Он у меня дождется. Я позвоню и отчитаю его. Да-да. Мы четверо. Я и вот эти трое — экипаж моего корабля. Вот возьму и позвоню сейчас же. Земля, ракета, люди, полет, космос. Позвоню и всыплю ему как следует», — крикнул мистер А, и пропала за окна точно кукла в театре. Было слышно, как по какому-то неведомому аппарату завязалась перебранка. Капитан и его команда стояли во дворе, тоскливо поглядывая на свою красавицу-ракету, такую изящную, стройную и родную.